Приложение 27. Гороскоп по группе крови. Кровь – сок особенного свойства. В. Гёте. В то время как астрологи берутся описать характер человека на основании даты его рождения, некоторые медики и психологи предлагают иной подход. С их точки зрения более достоверный, поскольку он опирается не на причудливое сочетание далеких созвездий, а на точно фиксируемый параметр – группу крови. Этот подход – последнее время очень распространенной в Японии, находит все более широкое подтверждение в повседневной жизни. Владельцы брачных контор все чаще встречаются с затруднениями в нахождении спутника жизни для женщин с группой крови «Б», поскольку они считаются слишком самостоятельными, переменчивыми во вкусах и настроениях, дорожащими своей свободой. Хозяева ресторанов охотнее всего приглашают на работу людей с группой «Крови А», потому что они честные, и добросовестные и умеют работать даже в условиях сильного стресса. При назначении на руководящей должности предпочтение отдают лицам с группой крови 0 так как отличительной чертой их характер считается энергия. Убеждение в том, что между характером и группой крови существует тесная взаимосвязь, в Японии не так уж новая. Книга психолога к Танаки «Группа крови и темперамент» появилась более полувека назад, и совсем недавно психолог Пашитаке киноми на основе широкомасштабного исследования в целом подтвердил гипотезу полувековой давности. Подобные исследования проводились и в Европе. Что же они показали? Для начала немного специальной информации. У людей выявляют четыре основные группы крови, обозначаемые во всем мире символами 0, 1, А, 2, Б, 3, А, Б, 4. Различение производится по определенным характерным особенностям красных кровельных телец, эритроцитов в плазме крови. Группа крови – качество неизменная, сохраняется на протяжении всей жизни, продается от родителей к детям. С группой крови связаны определенные биохимические свойства тканей и органов. Особенности эти, как считают японские психологи, если и не отражаются, быть может, на судьбе человека, то на его здоровье наверняка. Так лица с нулевой группой крови обладают, как это популярно определяется, значительной степенью выносливости, живут долго, Из болезней их чаще настигает язвы на кишки и желудка. А вот индивидуумы с группой крови А особенно восприимчивы к так называемым болезням цивилизации. Инфаркту миокарда, склерозу, ревматизму, печечно-каменной болезни, диабет. Обладатели группы крови Б стоят как бы посередине, между А и 0. Группе а группе АБ ученые имеют, увы, мало сведений. Это очень редкая группа крови, что значительно затрудняет исследование. Не до конца выяснено, почему лица с группой крови 0 здоровее и живут дольше. Врач и психолог Д. Винтерлейн утверждает, что их физические параметры выше, так как они сильны психически. Исследуя долларов, он определил, что люди с этой группой крови значительно реже страдают от невроза и других подобных нарушений. Парижский психолог жан батист Делекур утверждает, что группа крови проецируется на черты характера, и лица с одной группой крови имеют похожий темперамент. Вот результаты его наблюдений. Группа крови ноль – это люди вечного движения. Энергичны, обладают пробивной силой, волевые. Умеют налаживать контакты. Их энергия неисчерпаема. Трудятся они неутомимо. Наметив цель, они будут бороться за нее до конца. Неслучайно женщины и мужчины, которым удалось многого добиться в мире бизнеса, имеют, как правило, группу крови ноль. Однако такие люди не лишены и слабостей. Уж очень они ревнивы и суетливы. А кроме того, зачастую болезненно амбициозны. Группа крови А. Это люди добросовестные и исполнительные. уверенно движутся вперед в своей профессиональной деятельности. Все остальное оценивают как менее важное. Если за что-то берутся, стараются не разочаровать. Их «да» означает надежность и доверие. То же относится и к личным контактам. Остаются преданы людям, с которыми подружатся. Среди их слабостей – упрямство и неумение расслабляться. Явные и неприкрытые индивидуалисты, склонные поступать только так, как считают нужным, обычно обладают третьей группой крови – Б. Однако они умеют легко приспосабливаться к обстоятельствам, гибки в отношениях с людьми. Не страдают отсутствием воображения. Они спокойны, но под этим спокойствием часто скрывают свое чувствительное сердце. Их чувства могут, однако, взрываться очень бурно, особенно когда речь идет о любви. Группа крови А-Б. Это лица, обуреваемые сильными чувствами. Страсти буквально раздирают их, что часто бывает причиной внутренних разладов, нерешительности и сомнений. Все конфликты они переживают, никому не исповедуясь. Однако в любви, дружбе и супружестве эти люди близки к идеалу. И, как утверждает Ж.Б. Далекур, стремятся не только к личному счастью, но стараются одарить им партнера.